Ли Виксон. «Меня зовут Лис». Книга первая. «Меня зовут Лис». Роман, серия онлайн-бестселлер, Москва, издательство АСТ, 2016 год, категория 18+. Аннотация. Прикинувшись мальчишкой-солдатом, девушка Лис поступает на службу в «Легион Алой Розы». Ее не волнует судьба мира. Был бы чем перекусить, да где заснуть. Но все меняется, когда Лис находит учителя – в лице сурового командира-иноземца Атоса и узнает страшную тайну, которую хранит генерал-легиона, прекрасная и жуткая леди Алайла. «Меня зовут Лис», это не просто роман, а «Дверь в огромный мир неведомого королевства», в котором днем бушует войны, а в свете костра рассказывают удивительные сказки. Это история девушки, бегущей от прошлого навстречу ужасам войны. Это сага взросления, самосознания и простых человеческих ценностей.